На Минерве. Плимутский залив. Массачусетс. Ноябрь 1713-го. опередил перо. Чернила высохли. Лицо увлажнилось. Один в каюте, Даниэль предается еще одному излюбленному занятию пятилетних. Некоторые считают, что плакать «ребячество» Даниэль, который с рождения Готфри Досета наслушался плача, придерживается противоположного мнения. Плакать в голос – ребячество, поскольку плачущий верит, что его услышат и опрометью бросятся спасать. Плакать беззвучно, как Даниэль, в это утро – знак возмужалого страдальца, не питающего подобных иллюзий. На орудийной палубе раздаются ритмичные выклики. Крики медленно нарастают и взрываются топотом ног по трапам красного дерева, и вот уже палуба Минервы заполнена матросами. Они бегают и сталкиваются, словно живая иллюстрация гуковой теории тепла. Первая мысль Даниэля — в пороховом погребе пожар, и команду высвистали наверх, чтобы покинуть судно. Однако паника в высшей степени упорядоченная. Даниэль вытирает лицо, закрывает чернильницу, выходит на шканцы и бросает за борт испорченное перо. Матросы по большей части уже на вантах и спускают огромные белые полотнища, словно стремясь защитить непривычный взгляд Даниэля от целой флотилии вельботов и шлюпов. Камни и деревья на берегу смещаются по отношению к неподвижному наблюдателю на Минерве явно недолжным образом. «Мы дрейфуем! Нас несет!» возмущен Даниэль. Поднять якорь на корабле такого размера дело до нелепого долгое и муторное. Матросы с пением бегают в запуске вокруг огромного Кабистана. Юнги отскребают от ила и посыпают песком якорный канат, добиваясь лучшей сцепки с кабалярингом, трижды обнесенной вокруг шпиля бесконечной петлей, к которой они, занемевшими руками, крепят якорный канат. В час с восхода солнца ничего похожего даже не начиналось. «Нас несет!» Вновь взывает Даниэль к Даппе, ловко спрыгнувшему с юта, только что не ему на плечи. «Само собой, капитан. Мы все в панике, разве вы не видите?» «Вы несправедливы к себе и своей команде, мистер Даппа. И почему вы обращаетесь ко мне, капитан? И почему нас несет, если мы не подняли якорь?» «Ваше место на юте, капитан». Вот так, еще шажок. Позвольте мне сходить за шляпой. Ни в коем разе, капитан. Надо, чтобы каждый пират в Новой Англии, а в данную минуту они все здесь, видел ваши блистающие на солнце седины и лысину, розовую и бледную, как у капитана, который много лет не поднимался на палубу. Сюда, смотрите на штурвал, сэр. Вот так. «Не могли бы вы качнуться еще раз?» «Сощурьтесь на непривычный свет». «О, отлично сыграно, капитан». «Боже милостивый дапа, мы дрейфуем. Какой-то безумец перерезал якорные канаты». «Я же сказал, мы были в панике. Осторожные на трапы капитан». «Отпустите мой локоть. Я вполне в состоянии. Рады вам услужить, капитан». И я, и этот увечный голландец наверху трапа. «Капитан Ван Крюйк, э, почему вы одеты, как простой матрос, и что сталось с нашими якорями?» «Мертвый груз», — бросает Ван Крюйк и что-то добавляет по-голландски. «Он говорит, вы проявляете именно ту бессильную сварливость, какая нам нужна. Вот, возьмите подзорную трубу. У меня мысль». Почему бы вам для начала не поднести ее к глазу другим концом и не разыграть растерянность и гнев? Как будто какой-то подчиненный по глупости поменял линзы. Да будет вам известно, мистер Даппа, что в свое время я знал об оптике больше любого из смертных, за исключением одного. Двух, если считать Спинозу. Однако он был всего лишь практическим шлифовальщиком и больше предавался афеистическим размышлением. «Делайте, что сказано!» – рычит однорукий голландец. Он по-прежнему капитан, поэтому Даниэль подходит к ограждению Юта, поднимает трубу и смотрит в объектив. Слышно, как пираты в вельботах над ним смеются. Ван Крюйк отбирает у Даниэля трубу, поворачивает другим концом и сует обратно. Даниэль пытается навести стекло на приближающийся вельбот, однако нос суденышка окутан завесой дыма, которая быстро рассеивается на утреннем ветру. Уже несколько минут парусами нервы раздуваются, часто с резким хлопком, напоминающим пушечный выстрел, но... «Дьявол!» — говорит Даниэль. «Они по нам полят Теперь он видит что на носу вельбота установлен фальконет, и какой-то верзила закладывает в жерло аккуратную связку свинцовых шариков. «Предупредительный выстрел!» — успокаивает Даппа. «Выражение ужаса на вашем лисе! Жесты! Превосходно!» «Число судов изумляет! Неужто они все пиратствуют вместе?» «Времени на объяснение будет еще вдоволь, а пока вам стоит зашататься и схватиться за сердце. Мы, под руки отведем вас в вашу каюту на верхней палубе». «Позвольте, моя каюта, как вам известно, на шканцах?» «Только на сегодня вам уступили лучшую каюту на корабле, капитан. Идемте. Вы слишком долго были на солнце солнцепеке». Вам пора отдохнуть и откупорить бутылочку рома. Пусть обмен выстрелами не вводит вас в заблуждение, произносит Даппа, просовывая курчавую, тронутую сединой голову в капитанскую каюту. Будь это настоящее сражение, шлюпы и вокруг разлетелись бы в щепки. Если это не сражение, то как прикажете называть, когда люди на кораблях, обмениваются свинцом. Игрой, танцем, театральным представлением. Кстати, вы в последнее время репетировали свою роль? Полагал небезопасным, пока летает картечь. Но коль скоро это всего лишь развлечение, что ж. Даниэль выбирается из-под стола, под которым сидел на корточках, и направляется к окну двигаясь, как в парадоксе Зенона. Каждый шаг вдвое короче предыдущего. Каюта Ван Крюйка занимает всю ширину кормы. Два человека могли бы играть здесь в волан Кормовая переборка представляет собой одно слабо изогнутое окно, в которое, как понимает теперь Даниэль, виден весь Плимутский залив. Крохотные домики и вигвамы на берегу, а на воде многочисленные суденышки – окутанные пороховым дымом. Иногда они мечут короткие желтые молнии в общем направлении Минервы. «Публика настроена враждебно», замечает Даниэль. «Одно из оконных стеклышек слева разбивается. Надо полагать, от пули». «Превосходный жест!» «То, как ваши руки взметнулись к голове, словно вы пытаетесь зажать уши и замерли в воздухе, будто уже...» охваченные трупным окоченением. Благодарение Богу, что вы у нас есть. Должен ли я понимать, что все происходящее лишь какой-то сложный способ манипулировать сознанием пиратов? Не стоит заноситься, они точно так же поступают с нами. Половина пушек у них на борту вырезаны из бревен и покрашены под настоящие. Нечто метеороподобное сносит носовую дверь с петель, и зарывается в дубовую кницу, сбивая и слегка перекашивая каюту, придавая Даниэльевой системе отсчета некую параллелограммность, от чего кажется, будто Даппа стоит теперь чуть-чуть под углом, или, может быть, весь корабль накренился на бок. «Некоторые пушки, разумеется, настоящие», быстро говорит Даппа, пока Даниэль не успел сам на это указать. «Если мы воздействуем на сознание пиратов, зачем выставлять капитана, выжившим из ума трусом? В чем, если я верно читаю между строк и состоит моя роль? Что мешает открыть все орудийные порты, выдвинуть все пушки, огласить холмы эхом бортовых залпов и чтобы Ван Крюйк на юте потрясал в воздухе крюком?» «Все еще будет, дайте срок. Однако...» «Сейчас мы должны применять стратегию многоуровневого блефа». «Зачем?» «Поскольку нам предстоит иметь дело не с одной группой пиратов». «Что?» «Вот почему. Сегодня утром до зари мы захватили в плен и допросили...» «Кое-кто сказал бы подвергли пыткам». «Несколько пиратов». «В Плиматском заливе чересчур много пиратов. Это противно всякой логике». Некоторые из них, судя по всему, враждуют между собой. И впрямь мы выяснили, что традиционные, частные работяги пираты плимутского залива, те, что в маленьких суденышка Эй, капитан, два шага к штирборту сделайте одолжение. Да поприметил что-то за окном. Даниэль оборачивается и видит сразу за стеклами вертикально натянутый трос. Зрелище само по себе необычное, но главное, секунду назад его здесь не было. Трос дрожит, выбивая дробь по окну. Появляются две мозолистые руки, широкополая шляпа, голова с зажатым в зубах ножом. За спиной у Даниэля раздается оглушительный грохот. И что-то происходит с лицом пирата, отчетливо видным через дыру на месте внезапно исчезнувшего стекла. Дым стелется по уцелевшим стеклышкам. Когда он рассеивается, пирата уже нет. Да постоит посреди каюты, держа в руках дымящийся ствол. Он роется у Ван Крюйка в сундуке. Вытаскивает крюк с болтающимися на ремешках когтями. «Вот о таких я и говорил. Они бы никогда не отважились на подобное безрассудство, если бы их не теснила новая генерация». «Что за новая генерация?» Даппа брезгливо бросает крюк в отверстие от выбитого стекла, ловит пиратский трос, втаскивает в каюту, перерубает ловким ударом сабли. «Поднимите глаза к горизонту, капитан. Вам предстанет флотилия каботажных судов, шлюпы, марсельные шхуны и кетч общим числом с полдюжины или чуть больше». Они обмениваются странной информацией при помощи флажков, выстрелов и солнечных зайчиков. Так это они оставили без хлеба других буконьеров? Именно так. Если бы мы сразу дали им отпор, они бы поняли, что дело швах, и могли бы объединиться с Титчем. С тичем Эдвардом Титчем. Капитаном вон той флебустерской флотилии. А так... Они растратили силы в тщетных попытках захватить Минерву, прежде чем Тич успел поднять паруса. Теперь мы сможем заняться Тичем отдельно. Был какой-то Тич в королевском флоте. Это он и есть. Тич сражался на стороне королевы, грабил испанские корабли. Теперь, когда мы замирились с Испанией, он остался не у дел и пересек океан, чтобы разбойничать в Америке. «Следовательно, я могу заключить, что Тичу нужен не столько наш груз, сколько... Даже если мы выбросим за борт все тюки до последнего, он от нас не отстанет. Ему нужна Минерва, и мощный флагман флебустерского флота из нее бы получился». Пальба стихла, и Даниэль решается снова подойти к окну. Он смотрит, как, поднимая парус за парусом, флотилия тича собирается в плотное облако. «С виду корабли быстроходные», – замечает он. «Скоро мы Титча увидим». Его несложно будет узнать. Он вплетает в волосы тлеющую паклю, словно огненные косы, а по ночам зажигает в густой черной бороде фитили. Пол Плимута убеждено, что он дьявол во плоти «А вы как думаете, дапа «Думаю, что не было еще дьявола свирепей, чем капитан Ван Крюйк, когда пираты покушаются на его красотку».